Глава 19 Они вошли в офис, и Элагин поинтересовался у дежурного на месте ли вера Николаевна. Тот ответил, что отъезжала на какое-то время, но потом вернулась полная сил, а то утром была сама не своя. «Мне чуть разнос не устроило, даже не знаю, за что», — признался Петр. «Свяжись с ней и спроси, сможет ли она принять меня прямо сейчас. Но я не один, как видишь». Лена стояла рядом с ним и оглядывалась. Дежурный по сектору сообщил Бережной, что прибыл Елагин с девушкой и просится на прием. «Симпатичная девушка», — поинтересовалась Вера так громко, что Лена оглянулась по сторонам, словно хотела удостовериться, что кроме Петра и дежурного этого никто не слышит. «Очень», — сказал дежурный. Как раз в этот момент открылась дверь одного из кабинетов, и в коридор выглянул невысокий человек в потертом джинсовом костюме. Он помахал Елагину рукой и широко улыбнулся Лене, «Привет, ребята! Если вы к Бережной, то я следующий». Входя в кабинет к начальству, Пётр пропустил вперёд девушку, а потом вошёл сам. «Новый клиент?» — поинтересовалась Вера. «Нет», — ответил Пётр, — «это по поводу Виктора Корнеева. Помните, вам рассказывал? Украл у учительницы деньги, сбежал, а сейчас попал в рабство. Надо вызволять». «Конечно, помню», — кивнула Вера Николаевна, и — «я туда группу наблюдения отправила». Уже отзванивались, доложили, что Виктор опознан по фотографии, но они до конца не уверены, что это именно он, бинокль, может искажать. «Вот у Лены есть конкретный план вызволения», — сказал Елагин. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно произнесла Бережная так убедительно, что даже Петр на мгновение подумал, что ей в самом деле это интересно. Лена начала излагать. Вера кивала, соглашаясь, а потом произнесла «Это очень интересно». «Толково придумано. Я принимаю ваш план, только вместо Лены пойду я, как самая опытная в этих делах. Возьму Ивана, потому что от одного его вида у врага пропадет всякое желание сопротивляться». «Может, и я с вами?» — попросилась девушка. «А Петя пусть посидит в безопасности. Только вы, если честно, на оптовичку мало похоже Вот если бы вы на ювелирную фабрику приехали, там бы поверили, а за капустой или морковкой вряд ли, не тот типаж». «Согласен», — поддержал её Пётр. «Пойду я. Буду изображать конкретного бизнесмена, который не знает, куда вложить бабло, полученное от автосервисов и шиномонтажей. Самое надёжное для него — загнать капусту на рынке. Там тоже без налогов и кидников. Лена прикинется моей подругой. Подыщем ей соответствующую амуницию, что-нибудь загородное, типа «Дикий Запад». «Нет», — покачала головой бережная, — «только не Леночка». «Тебе что, Крым напомнить?» Елагин замолчал и посмотрел в сторону. «А что было в Крыму?» — спросила Лена. Ей никто не ответил. «Ладно», — произнесла Вера. «В Крыму против нас были профессионалы, а здесь шантропа. Думаю, все получится. Никто не подумает, что такая девушка может представлять опасность. Только Иван в любом случае пойдет с вами». Он твой телохранитель. Повесим на него золотую цепь потолще, попросим не бриться ни сегодня, ни завтра. «Вы напрасно думаете, что я не могу за себя постоять», — сказала Лена. «Я с семи лет занимаюсь борьбой». «Интересно, какой?» — спросил Петя. «Сначала курешь, но вы такую не знаете», — тихо сказала девушка. А затем, когда жила с родителями в Китае, то изучала сначала Багуаджан, Полицейский вариант, спросил Елагин, и, увидев, что девушка покачала головой, не стал уточнять, спросил только «А потом, какой вид кунфу осваивала?» диммак тихо призналась Лена. «Ничего себе!» — оторопил он. «Ты даёшь!» «Только я ничего не поняла», — удивилась Бережная. «Что это?» «Переводится, как «отсроченная смерть», — объяснил Пётр. «Самый закрытый вид единоборств. Не думал, что этому обучают девочек». Просто в городке, где мы жили, был лагерь подготовки китайского спецназа. Там обучали и мужчины и женщин, и подростки занимались, но отдельной группой. Два моих брата пошли, а я посоветовалась со своим учителем Ву, и он сказал, что для достижения совершенства я тоже должна научиться. «Тяжело было?» — спросила Вера. Девушка улыбнулась и кивнула. «У тебя два родных брата?» — почему-то удивился Пётр «А почему ты здесь одна?» «Они не родные, а двоюродные». «Я не маленькая, мне 21 год, и я привыкла быть самостоятельной». «Хорошо», — согласилась Бережная. «Я согласна, что вы с Петей пойдете туда. Но не одни, а с Ваней. Сейчас соберем всю группу, обговорим детали. Потом вместе ужинаем, после чего ты, Петя, аккуратно отвозишь Леночку домой, а утречком заберешь, и мы поедем на место. То есть поедете вы, а я останусь». К десяти вечера Пётр вернулся в офис и, зайдя в кабинет бережной, сказал, «Я потрясён. Общаешься с ней и с каждой минутой осознаёшь собственное ничтожество». «Очень чистый ребёнок», — согласилась Вера, — «а мы-то готовы были записать её в киллеры». «Ребёнок, который владеет тайными приёмами, может убить человека одним пальцем. Я спросил, пригодилось ли ей её искусство». Она ответила, что пригождается каждую минуту, потому что оно позволяет ей любить каждого человека и каждую травинку одинаково. Любить птицу и ветер, который удерживает ее в небе. Мотылек, который сел тебе на плечо и брошенный в тебя камень, это твоя ответственность. Теперь я поняла, почему Волохов так настойчиво пытался ее отыскать. Она другая. Непонятно только, что она делала поздно вечером в баре и почему пошла с ним. И как исчезло, тоже неясно. О чём ещё говорили? О Конфуции моём любимом, разумеется. А по поводу того, приходилось ли ей применять свои бойцовские навыки, она призналась, что однажды пришлось. Всё в том же Китае, когда они с мамой взяли моторикшу, который должен был отвезти их на вокзал, а он привёз их в какое-то пустынное место, где стояли трое мужчин с ножами. Они с мамой отдали мужчинам сумки, но тем, очевидно, было этого мало, и тогда Лена попыталась с ними поговорить. Потом они с мамой сели в мотоколяску. Вернее, мама в коляску, а Лена на сиденье мотоцикла, и они уехали. А четверо мужчин остались лежать. Почему четверо? Их же трое было. Рикша тоже оказался бандитом. Он таким образом доставлял жертв к своим сообщникам. По словам Лены, все четверо были убийцами, она прочитала это в их глазах. Но она их не убила. Сказала, что полежат несколько часов, а потом, возможно, станут добрее. «Хотелось бы верить», — вздохнула Вера. «Дал какому-нибудь отъявленному гаду в морду. Глядишь, к утру он уже честный человек». Зазвонил ее мобильник. На экране высветилось имя Аллы Пуховой. Отвечать галеристке не хотелось, но сделать это было надо. Бережная махнула рукой Петру, показывая, что с ним разговор закончен, а потом нажала на кнопку. «Что-то серьёзное?» — спросила она. «Ну, конечно», — ответила та. «Разве я стала бы тебя беспокоить по пустякам? Происходит что-то странное, я даже не знаю, как это объяснить, но вокруг меня образовался вакуум. Даже не совсем так, напряжение какое-то. С кем бы я ни говорила, все как-то отстраняются и пытаются побыстрее от меня отойти, как будто я прокажённая или приговорённая к смерти. Это ужасно». Позвонила Павлу Андреевичу, и тот тоже не стал ничего обсуждать. Постарался свернуть разговор. Сказал, если мне нужна охрана, то он распорядится, чтобы мне дали постоянного бодигварда. Распорядился? Наверное. Когда я позвонила в его охранную фирму и попросила выделить мне Сашу, там сказали, что он поступает в полное мое распоряжение. Сколько денег попросили за подобную услугу? Нисколько, лишь поинтересовались, почему именно его. Я ответила, что доверяю только ему. А ко мне какие вопросы? Мне просто хочется общения, чтобы как-то расслабиться. Подруг, как выяснилось, у меня нет, потому что я позвонила одной сокурснице, потом другой, предложила посидеть где-нибудь в клубе, но они отказались, якобы у них семьи, мужья, у одной ребёнок маленький. Если так, то Алла не дала ей договорить. Я сказала, что у меня тяжело на сердце, хочется выговориться, но... Позвонила в Англию своему другу, он обещал прилететь. Но сейчас-то что мне делать? И потом ему всё не расскажешь. Он же из другого мира не поймёт наших реалий. К тому же я не собираюсь рассказывать ему в подробностях о своей связи с Волоховым. Ты собираешься за своего бойфренда замуж? Возможно. Он хороший человек, конечно. Но я не знаю, стоит ли принимать его предложение... Ведь это на всю жизнь. А за Волохова бы вышло? Сейчас нет. Может, я и мечтала об этом прежде, но когда стало ясно, что ему на меня плевать... Кстати, как у тебя с ним? В каком смысле растерялась Вера? Только сейчас она поняла, что Алла знает всё. Вполне вероятно, ей даже известно, что Вера минувшим вечером вошла в квартиру Волохова и вышла оттуда только ранним утром. Вряд ли охрана стала бы делиться с ней такой информацией, но если у нее возникли доверительные отношения с охранником галереи, тот мог подсуетиться, чтобы втереться в еще большее доверие, стать не только телохранителем, но и единственным близким человеком, с которым можно обсуждать все. Скорее всего, так оно и случилось. «Просто спросила», — ответила галеристка, «и если что-то между вами произойдет, то я только рада буду». «За него, за тебя порадуюсь, хотя, как я уже тебе говорила, он не расположен к длительным отношениям, никому не доверяет». «Что я говорю?» — вдруг вскричала она. «Не буду я рада вашим отношениям. И не потому, что ревную или завидую тебе. Как раз наоборот. Хочу предупредить, что Волохов как вампир, который сам никого не ищет, а как будто допускает девушку к себе, но потом высасывает из неё всё. Жизненные силы, молодость, веру в себя». «Сама посуди. Ему сорок четыре скоро, а он выглядит как тридцатилетний». «В любом случае, Павел абсолютно беспринципный человек, и доверять ему не стоит». «Успокойся», — остановила ее бережная. «Я на него не претендую». «Да как мне успокоиться?» — перешла на шопот Алла. «Я теперь всего боюсь. Хотела с сокурсницей встретиться, а та сразу на другую тему разговор перевела». Сказала, что ее родственница живет за городом в доме, который достался ей по наследству. Дом старый и весь уставлен мебелью, которую хозяйка считает рухлядью и даже выбросить хотела. Но подружка все же съездила туда и посмотрела. Говорит, что это настоящий французский модерн конца XIX века. Его еще называют Арнуво. Ее родственница не знает настоящие цены на такие вещи и думает отдать за копейки, лишь бы вывезти. Сокурсница предложила мне самой туда поехать. Это неподалеку от Приморского шоссе, посмотреть и договориться. Естественно, я ей за такую наводку заплачу. Ехать надо завтра, потому что родственница собралась уезжать на месяц или даже два. Вдруг она и в самом деле выкинет старую мебель или отдаст за гроши. А я скупиться не намерена, ведь сама понимаешь, какие деньги можно выручить, если перепродать человеку, который разбирается и готов будет дать за раритеты настоящую цену. Теперь боюсь туда ехать, а отказаться неудобно. Подруга уже предупредила бабку, что я у нее буду. «Чего тебе бояться, ведь у тебя телохранитель есть?» «Ну что с того? У Анжелики тоже был телохранитель, и чем это кончилось?» «Ничего не случится, я уверена. Если хочешь, я тебе дам машину сопровождения с такими людьми, что никто не осмелится напасть». «Завтра, правда, не могу, у нас кое-какое мероприятие намечается, а вот послезавтра могу предоставить в любое время и на любой срок, хоть до ночи». «Спасибо», — сказала галеристка, — «но мне очень нужно завтра туда поехать. Не хочется, конечно, лишний раз мотаться, но нельзя, чтобы хотя бы один предмет пропал». Во французском модерне мебель создавалась уникальная, для единого пространства, а потому ни стол, ни кресло, ни буфет с другими предметами даже того же периода гармонировать не будет. А гармония — это самое важное в любом интерьере. «Ты хочешь перепродать эту мебель Волохову?» — догадалась Вера. «Всё равно кому, да хоть бы ему, он ведь в дорогих вещах толк знает». Ему хорошо известно, что простенькая козетка того времени стоит не меньше 20 тысяч долларов. Мне-то подобный диванчик меньше тысячи обойдется. А там с полсотни подобных предметов, включая стулья, банкетки и зеркала. Представляешь, сколько можно заработать? Ехать надо обязательно. Козетка — небольшой двухместный диван.